Надо знать, помнить, что все наши чувства, цели, наши интересы, границы и прочее, прочее для них необязательные, воображаемые. Как и обычное наше представление, что земля каменный шар, круглая глыба. Из людей я один. Это знаю. Один я вижу их глаза и нашу планету как она есть ледяной шар изнутри какое острое наслаждение носить в себе высшие знания выдерживать направленный на тебя их взгляд глаза ужаса а вокруг маленький наш привычный мир и такой здешний земной испуг на лице Евы о ком ты мой дорогой говоришь кто они о ком ты ты плохо себя чувствуешь простая душа, она все-таки не верит, что я нечто большее, нежели мой фюрер. Когда Елизавета Ферстер, мужественная германка, сестра великого Ницше, прислала приветствие первому на земле сверхчеловеку, всем это показалось лишь красивым жестом. И ведь для них все в конечном счете, слова, слова. И не подозревают даже мои ближайшие номера, что новые люди уже здесь присутствуют, действуют. И я их посланец. Важнейший фактор — то, что я существую. Ради кого-то или чего-то другого не стоило. Но ради такой идеи можно было вынести все, что вынес я и через что прошел. Все смог, сумел и остановил глаза ужаса на Германии. Той самой Германии, где меня унижали, оскорбляли, знать не хотели. Обзывали почтмейстером, грозились выгнать плетью в Австрию. Где-то же есть он. Затаился тот гжесинский, польский ублюдок, посмевший стать немецким полицейским чином. Он смел плетью грозить будущему фюреру и ушел от возмездия. Другие тоже спрятались. Сколько их попрятавшихся. Ускользнули в безвестность, в смерть или за границу. А старый бык Гинденбург в немецкую славу, в историю. «Пауль фон Бенкендорф und Гинденбург» Это время я поукорочу ваши имена. Наступает пора новой аристократии. Придет время, и в германских пантеонах станет просторнее. Мощь этого тупицы, шутника вышвырну в первую очередь. Кто он такой, этот Гитлер? Я сделаю его почтмейстером. Пусть лежит марки с моим изображением. Он это сказал. Он посмел! О, старый Мерин! Потом и ты узнал, кто я такой. Как вяло пожимал руку новому рейхсканцлеру, позванному к власти немецким народом, но пожимал! Чувствовал, фон Унд, чувствовал, что не для того пришел Адольф Гитлер, чтобы играть в парламентскую болтовню, чтобы вас всех вышвырнуть. Посмотрим, где будет твое изображение старой клячи, когда я возьмусь за немецкую историю по-настоящему. Придет время песка. В чем только меня не подозревали, чем не попрекали. Дезертирством из австрийской армии, еврейской буквой «Д» в фамилии деда, даже автомобилем за сорок тысяч марок, Эти крикуны из СА, пока их не укоротила ночь длинных ножей. Попрекали машиной, которая потом спасла фюрера, выхватила из-под полицейских пуль с ключицей сломанной, с этой вот рукой, но спасла. Кем? Чем вы были бы сейчас? Где были бы без фюрера? а жадная толпа, которая, даже покорившись, подчиняясь, Старается овладеть тобой, господствовать. Тянет преданно руки, чтобы завладеть полностью тобой. Ей даже удается. Как сладостной гели удавалось моей пышнотелой нервной племяннице. А когда не до конца удалось, взяла в руку пистолет и отняла себя у своего господина. Но тогда я уйду и ушла. Закрылась и выстрелила. Ревнивая и нервная, как сама Германия сама и поплатилась. Ревность и неверность — в этом их природа. С этого и попыталась начинать. В первые наши месяцы все грозило отравиться. И все это ради того, чтобы, подчинившись, господствовать. Завладев — предать. У толпы, у женщин тут верное чутье. Инстинкт, верный путь и та же жадность. Любя, поклоняясь, отнимут все радости, без которых сами своего существования не представляют. Живи ради них, дыши ими, и ничем, никем больше. Я его до сих пор прячу. Смертельно обидятся, если узнают. Как же? обручён с Германией. Все. Готовы отнять добрые, преданные немцы у любимого фюрера. Но фюреру ничего и не надо. Ничего. У него есть то, о чем вы и думать не умеете. О чем не догадываются даже те, кто знает о Еве, ближайшие номера. Даже эта африканская свинья Герман и всезнающий рейхсфюрер не знает. Да, интересно, как-то у моего хромоножки Йозефа. Бьет его Магда, нашего сморчка-германца, или он собственным удовольствием и старанием делает ей детишек? Сколько их там уже, пять или шесть? Гиммлер намекал на связь его с какой-то подлой славянкой-чешкой. — Ну, Штрассеровский бесенок, ну, социалист! мне известны ваши порочные тайны и тайные пороки мои законопослушные немцы плотоядные неверные старательные оглядчивые мы общей тайной перед миром повязаны. только вы и передо мною простодушничаете о это простодушие старонемецкое это честность на весь мир они ты есть Самая великая немецкая хитрость и самая полезная. Как швабы лучшие, талантливейшие лжицы в Германии, так и мы с вами в Европе. Благодаря нашему мефистофельскому простодушию, если чем мы победим другие разы, то именно простодушием, которым всегда питалось истинно немецкое чувство правоты перед всеми и за все». Кто больше меня предан этому гениальному немецкому чувству, так не надо хотя бы передо мной хитрить. Я во всем с вами и всегда... Да, мы всегда, честно, требуем только необходимого. Ничего лишнего. Требуем по праву немецкой культуры немецкого трудолюбия. Честно! Чувство любого немца, когда он обижен за Германию... Самое справедливое — это народное чувство, как ни у кого другого. Никто и никогда не хотел считаться с нашими правами, требованиями, которые только справедливы. И сегодня мы честно объявляем, отныне мы становимся нацией, истребляющей. Англосаксам придется передать нам вместе с Ближним Востоком, Африкой, Азией и эту роль это право ваша немцы простодушная честность она и моя тоже, но я не позволю вам сыграть в слишком знакомую игру не удастся вам простодушно отречься от своего фюрера умыть руки которыми тянулись к нему старались коснуться хотя бы одежды или крыла машины я не сам мы не сами пришли. Вы нас позвали. Но не были бы вы немцами. И здесь вы простодушничаете, хитрите. Вы не вышли с нами на мюнхенские улицы. Осторожненько выглядывали из-за штор, когда мы шли под пули. Вы не дали мне все голоса, хотя и поманили нас. А этот ублюдок Штрассер едва не расколол партию, едва все не погибло. Я должен был пистолет поднести к виску, и только угрозой, что ухожу, выйду из игры. Только этим снова привлек их глаза и повернул события в нашу пользу. У вас на все и всегда есть алиби. И все равно мы возникли не сами по себе. Мы из вашей всегдашней правоты. Мы из вашей простодушной немецкой обиды на всех. На банкиров, на красных, на запад, на восток, на поражение, на голод, на своих, на чужих. Вы нас позвали. Я выбрал борьбу со всеми до полной победы. Что означает, и я это не скрывал никогда, полное уничтожение побежденных. Вы на это согласились, пошли за мной, за ними. Потому что я угадал вас. Угадал то, чего вы сами стыдились всегда, боялись в себе. Мы повязаны. Не рассчитывайте, что вам простят то, чего не простят мне, если победим не мы. Я вас вижу всех и до конца. Вы меня, насколько хватает вашей смелости и сколько я позволю. Наша с вами общая тайна кончается там, где начинается только моя и где начинается тайна моего общения с могуществами. С ними я разговариваю не на немецком. Я сам это не сразу обнаружил. Почему-то совсем не задумывался раньше, на каком языке мы разговариваем. Когда глаза ужаса смотрят мне в лицо, я выпугается спрашивать, что со мной, готова голову мою пощупать, если бы не боялась, что рассержусь, и больше всего пугает ее, что разговариваю на незнакомом языке. Только имена звучат для нее знакомо. Дитрих, Пет Шлянц, Кубичек. Но при чем здесь Кубичек, этот жалкий музыкантишка? О чем это я? Да, так и должно быть. Особый язык, не всем доступный, язык посвященных. Но если не немецкий, тогда какой же изберем мы, избравшие себя? Все планируем об этом наши мудрецы никто даже не задумываются. И мне это не сразу в голову пришло. Столько лишних народов, испорченных рас. А ведь это и языки. Это тоже наши трофеи. Но никем не замечаемые. Предполагалось, что это ненужный хлам, лишнее, подлежащее забвению. А ведь это чудесные скальпы для победителя. Что неожиданный поворот мысли. Шутка истории. Никто не задумывался, как все-таки будут общаться высшие люди и чем отгораживаться будет каста «Господ» от тех, кто внизу. Как будут общаться различные касты, которые мы создадим. Идеально было бы каждой выделить свой язык. Кроме служебного, пусть себе и немецкого. Без этого не возникнет ощущение избранности посвященности и недоступности высоты тебя-то Не придумывать же специальный язык еще один, новый эсперанто. Противно, труп! Нет, получить язык с еще теплой плотью, кровью. Кто сказал, что это противоречит нашей идее? Мы же не отказываемся даже от французских картин, явного декаданса, от старинных книг, даже христианских. Рейхс-маршал, Геринг, тем только и занят, что все тащит в свои дворцы. Кому картины подавай, кому шахту, поместье, но никто не увидел величайший трофей — язык врага. А что, забрать на самый верх? Язык греков, например, или албанцев, или еще более древнее, что-нибудь, даже Ганнибал, Александр не замечали такой трофей, а не знали права победителя. А что, если французский? Или даже английский? С английским поработать пришлось бы. И не самое трудное их чехоточный остров, что остров. Закрыть для посещения на годик-два, предварительно запустив туда все эти батальоны, что сейчас практикуются на востоке. Бах Зелевский докладывал, что у них там, особенно в Белоруссии, много поучительного, достойного внимания. Так вот, закрыть остров, а потом распахнуть. Заходите, смотрите. Что такое? Куда девались эти англичане? Был такой народ, говорите? Хорошенько ищите, хорошенько. Что-нибудь досталось, если был? Дорого вам обойдется ваше островное высокомерие, ваша несговорчивость. Всегдашняя готовность влезть в германские континентальные дела. Но существует еще этот монстр. Чудовище искусственное, что нависает из-за океана. Созданное все теми же старательными, неосмотрительными немцами. Будет справедливо, если американский континент заговорит только по-немецки. Останется на нем лишь то, что на немецком будет разговаривать. Но сложно, даже не в этом. А в англоязычных тварях, азиатских, африканских, австралийских. Их столько по всему миру. Попробуй с ними английский скальп со всех этих голов. Белых, желтых, черных. Но чем труднее задача, тем больше она зажигает. Сделать так за 10, 20, пусть 30 лет. Чтобы английский, когда-то мировой, стал служить 400 или только сорока человеком. Цель обратная, той, которую ставили высокомерные островитяне. И ничего не скажешь. Твердо-умело шли к ней четыреста лет, принуждая все новые континенты говорить по-английски, а тут наоборот. Убрать с планеты миллиард, который смеет понимать язык господ. Фантастическая цель — подстать богам. Да и то разве что дохристианским для тех, кому позволим существовать на планете. Общим будет немецкий. Он и будет языком приказывающим. Он словно специально для этого создан. Неслучайно укротители пользуются именно немецким в цирках и зверинцах всех стран. Да-да, по-немецки вежлив лишь обман. Кто это сказал? Но из немецкого следует убрать лишние эмоции сколько в нем наследили все эти плакальщики-гуманисты, многие века эксплуатировавшие низменные чувства жалости, сострадания. И чему надо помешать обязательно, так это немецкие привычки к регламентации. Мои немцы, захотят все добросовестно перестроить на свой, на немецкий лад, как будто мы затем пришли, чтобы украинца заставить мыть тротуар перед жилищем. Пусть доживают, что им осталось в своей исторической грязи. Не наше дело поднимать культуру, учить, лечить туземцев. Немецкий порядок, но совсем в другом понимании, смысле. Каждое немецкое слово будет звучать как сигнал. И они должны бросаться со всех ног и выполнять приказ. Прежде всего, дороги. И все их образование — дорожные знаки. Хотя и это не нужно. А может быть, вообще язык жестов? И этого для них много. Им не ездить по дорогам, которые они будут мостить, Их повезут. Каждое поселение, каждая улица, в доживающих свой век неарийских городах, должны существовать замкнуто. Ни вчерашнего, ни завтрашнего. Для них не существует только то, что есть сейчас. А есть только это. Высится столб в центре каждого изолированного региона. А на нем репродуктор. А из него звучат приказывающие немецкие слова. А в остальное время — музыка. Сколько угодно, как можно больше музыки. Пусть вымывает, уносит из их памяти все прошлое. Никакой истории. Ничего о прошлом, о будущем. Пока к зарастающим лесами, городам и в поселения не придут машины, и не увезут всех на восток по бетонным дорогам. Сейчас там нехороших дорог, не нужного спокойствия, но порядок налаживается. Изобретательные командиры неплохо используют деревянные здания с соломенными крышами. У славян даже церкви покрыты соломой. Что-то языческое. Крематории одноразового употребления. Но чем дальше мы продвинемся в Европу, в собственно Европу тем сложнее, труднее будет без хорошо налаженной системы и технологии. У западных славян дома из кирпича, камня, не говоря уже о латинских народах. Любопытно все это выглядит. Продвигаясь на восток, мы одновременно начинаем двигаться с востока на запад в осуществлении наших расовых целей.